Горбатая гора. Вот она. Зелёный бамбук. Медвежата. Дикая слива. как я рад что нашел тебя что случилось маленький братик ты плачешь но ну, не плачь не плачь расскажи о своем горе раджа убьет моего буйвола если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет но ну, в этой беде Тебе помогу. Вот. Вот. Вот. Ой. Вот эти деньги. Спасибо, сестричка Антилопа. Я знал, что ты выручишь меня. Маленький братец, не возвращайся к Раджи. Оставайся в джунглях. Нет, сестричка Антилопа, я не могу остаться. Ведь я должен выручить моего буйвола. Мне надо успеть до восхода солнца Отдать эти монеты Раджи, надо торопиться. Но ты не поспеешь к сроку. Садись мне на спину, я отвезу тебя. Хорошо, погоди, братец. Сделай из этого бамбука дудочку. Если я буду тебе нужна, подуди в неё три раза, Я появлюсь. Спасибо, сестричка Антилопа. Ну, а теперь держись! Подул сильный ветер. Зашумел бамбук, закачались верхушки деревьев. Антилопа понеслась над джунглями. Уже светила луна, когда охваченный ужасом цирюльник явился во дворец. Заикаясь от страха, Он рассказал Раджи, как неотступно следовал за мальчиком и непременно нашел бы антилопу, если бы не тигрица. Она набросилась на мальчишку и на моих глазах растерзала его на мелкие куски. Кто это там? Впустить! Великий Раджи. Ты? Мальчишка, которого растерзала тигрица на мелкие куски? о, -о, -о. ха <смех> Великий Раджа, вот то, что ты приказал мне принести. Теперь ты отдашь моего Буйвола. Я знаю, кто тебе дал эти монеты. Ну, скажи, где антилопа? Если ты не скажешь, где золотая антилопа, мой палач отрубит тебе голову. Великий Раджа, позвольте. Как же так? Ты рад же? А не знаешь, что друзей не предают? Нет, я не скажу, где антилопа. Ах, не скажешь? Не скажу.